Глава 8 После всей этой беготни по долинам и по взгорьям, у всех у нас ноги отваливались, и то сказать, 20 километров туда, 20 обратно, и если часть пути туда мы проехали над резине, то назад пришлось пилить на своих двоих, и не по шпалам, а в обход, по нагорью, рискуя каждую минуту наскочить на растяжку. Да еще это клятая брезентуха, складки которой натирали кожу даже сквозь шерстяное белье. Боцману с доком, минировавшим ЛЭП, досталось и того больше, еще километров по 10. Но все же самая трудная часть дела выпала Мухе. Мало того, что ему нужно было незаметно добраться до Потапова, а это 20 с лишним КМ, так еще нужно было незаметно вернуться, а затем инфильтроваться на территорию объекта. Я хотел послать с ним для страховки артиста, но Муха воспротивился. Он маленький, незаметный, очень безобидный, очень справится. И справился. Когда под утро мы вернулись в блиндаж на горе, он был уже там. Дрых без задних ног и даже легким шевелением не прореагировал на наше бесшумное появление. Правда... При выполнении задания он допустил оплошность и нажрался шашлыка от щедрот местного братана, которому впарил лимонку, за что и был наказан с жесточайшим поносом, который не могли утихомилить все запасы бисептола и активированного угля в наших аптечках, так что большую часть следующего дня он вынужден был провести не с нами, а в одиночестве, в кустах, метрах в десяти от нашего лежбища, но это выяснилось уже позже. Мы влезли в камуфляжки из комплекта «Выдра 3М», уютные, как домашняя пижама, выдавили в себя по тюбику сублимированного говна из боевого рациона питания и испытали полный кайф. Не умеют люди ценить привычные радости жизни. Нет, не умеют. Вернуться после работы домой, переодеться, поужинать и залечь на диване с газетой или включить телевизор, что может быть лучше. Даже если дом — яма между камней, ужин — тюбик безвкусной пасты, а телевизор — бинокль БН-2, в окулярах которого неторопливо разворачивается действо, которое можно было бы назвать «Кино не для всех». Одно время по телевизору часто крутили такое кино. Отнеся себя, как и всякий интеллигентный человек, к тем самым избранным, которым адресована эта рубрика, я честно высиживал перед экраном, пока не убедился, что все-таки не настолько интеллигентен и не настолько избран. Не до избран. Грустно, но факт. Моего культурного уровня явно не хватало, чтобы оценить тайные достоинства этих кинематографических шедевров. Кино не для нас. А вот оценить то, что происходило внизу, на пространстве аэродрома, на это моего культурного уровня хватало. Это кино было для нас. И хотя мы наблюдали его с первой минуты, зрелище не утрачивало своей захватывающей увлекательности». Смысловым центром композиции был огромный Ант-125 «Мрия» — «Мечта». И все происходящее вокруг предопределялось ею. Самолет стоял в начале главной взлетно-посадочной полосы. Нос его вместе с пилотской кабиной был задран вверх, широкая задняя аппарель опущена на бетон. Из самолета Мрия превратилась в гигантский летающий вагон, готовый принять в свое чрево энное количество десятков тонн груза, который двигался к ней по Транссибу. И поскольку никто из нас не представлял, каким образом можно воспрепятствовать взлету этой махины, мы решили подойти к делу с другой стороны. Правильно поставленная задача содержит в себе и пути ее разрешения. Устроить на железнодорожной ветке небольшую аварию — это решение напрашивалось само собой. Когда док сказал, что нужно будет продублировать расстыковку курильцев, с этим я согласился сразу. Не помешает. А вот насчет минирования ЛЭП были у меня сомнения. Но док не стал испрашивать нашего согласия. Когда дошло до дела, он просто оставил меня и артиста откручивать гайки, а сам с боцманом двинулся по шпалам в сторону трансиба. Мое командирское самолюбие было слегка задето, но не настолько, чтобы начать выяснять, кто главней. Главнее всегда тот, кто знает, что нужно делать. А док, судя по его виду, знал. И нам ничего не оставалось, как подчиниться, что я и сделал, не без удовольствия». Всегда приятно, когда за тебя принимают решения и избавляют от необходимости за них отвечать. Это и составляет главную привлекательность военной службы для здравомыслящей молодежи, а главную привлекательность социализма для широких народных масс, независимо от цвета кожи и национальных традиций.